Глава седьмая Гонимый ветром мокрый снег С силой ударял в стекла маленького, Забранного решеткой окна. Он налипал размокшими комьями, Комья подтаивали и сползали вниз. Их нагоняли струйки воды, Размывали и сгоняли на гранитный подоконник Окна в комнате для подсудимых Лейпцигского суда. Димитров, сдвинув брови, глядел на плачущее стекла. Он старался заставить себя думать о предстоящем судебном заседании, но мысли непослушно разбегались и уносились к жизни по ту сторону решетки. Темной стеной отгораживающей воспоминания вставала тюремная камера в Моабите, потом камера полицейской тюрьмы. Следователь Палач Фохт Изо дня в день в течение шести месяцев следствие, прилагавшее усилия к тому, чтобы добиться признаний. Сначала лишение газеты книг, потом уменьшение пайка, перевод из одной камеры в другую все меньших и меньших размеров, пока не стало возможности сделать даже два 3 шага. Наконец, строгие наручники. Сначала Фохт велел надевать их на ночь, Потом приказал и днем снимать их только на время обеда и одного часа, отведенного для подготовки материалов к процессу, и, наконец, не снимать вовсе. В строгих наручниках руки накладывались крест-накрест, одна на другую, и смыкались стальными кольцами запястья к запястью так, что малейшее движение причиняло невыносимое страдание. Но за темную теснотою тюремной камеры вставал огромный светлый мир, из которого Димитров пришел и в который должен вернуться во что бы то ни стало. Мир открытой борьбы. В этом прекрасном мире, подобно мощному светилу, лучи которого проникают сквозь камень и бетон тюремных стен, через все преграды, воздвигаемые палачами, сиял гений Ленина. Когда мысль Димитрова приходила к этой точке, В его памяти вставал живой Ильич таким, каким он видел его. Теперь, в эти трудные дни ожесточенной борьбы с машиной фашистской юстиции, душа Димитрова жадно тянулась к образу Ленина. Сотни раз перебирал он в памяти слышанные им слова Ленина, тысячу раз мысленно повторял строки его произведений. Это было нелегко. Все просьбы Димитрова о представлении ему сочинений Ленина, необходимых для подготовки защиты, Фохт отклонял. Димитров смотрел на бегущие по стеклам холодные струйки и хмурился, стараясь сосредоточить мысли на предстоящем заседании суда. Может быть, от холода царившего в комнате для подсудимых, а может быть, просто от того, что непривычно было чувствовать свободу от оков, снятых на время процесса, Димитрову все время хотелось потереть руки, но всякий раз, как он, забывшись, приказался к запястьям, натертым наручниками, жаркая боль заставляла отдергивать пальцы. Димитров взял карандаш, потянулся к блокноту. Силис, как можно точнее вспомнить слова Ленина, медленно записал «Товарищам надо было отказаться от показаний по вопросу о нелегальной организации», и поняв всемирно-исторический момент, воспользоваться трибуной суда для прямого изложения. Димитров морщил лоб. Для изложения, для изложения... Нет, ленинская формулировка выпала из памяти. Он записал, как помнил, для изложения взглядов, враждебных не только царизму вообще, но и социал-шовинизму всех и всяческих оттенков. Именно так... Он и должен был действовать теперь, используя то обстоятельство, что внимание всего мира приковано к процессу, превратить скамью подсудимых в трибуну для открытого нанесения удара фашизму и всем его прихвостнем. Через головы судей послать призыв к мировому единению всех антифашистских сил. Шум распахнувшейся двери прервал мысли Димитрова. Придерживая развивающиеся полы адвокатской мантии, В комнату торопливо вошел в сопровождении полицейского чиновника, официальный защитник, адвокат Тейхерт. Быстрым привычным движением адвокат протянул открытый портсигар Димитрову. Тот отрицательно мотнул головой. Закурив сам, Тейхерт сердито сказал, «Если вы будете продолжать держаться столь же вызывающе, то окончательно восстановите против себя суд». «Вы полагаете...» «Что он и без того не восстановлен против меня?» насмешливо спросил Димитров. «Посмотрите на ваших товарищей». «У меня тут нет товарищей», — перебил адвоката Димитров. «Я говорю об остальных подсудимых». «Я тоже». «Я имел в виду Торглера, такого же коммуниста, как вы», — сердито сказал Тейхерт. «К сожалению, он оказался очень плохим коммунистом». поэтому его и исключили из партии. «Сейчас вы должны думать о том, чтобы сохранить не партийный билет, а голову, господин Димитров!» Настоящий коммунист не может так ставить вопрос. «Тем не менее, вам нужно выбирать!» Димитров сделал отрицательное движение рукою и поморщился от боли в запястье. «Я докажу непричастность коммунистической партии к поджогу!» Это важнее всего. Я в этом совсем не так уж уверен. Поэтому я и отказался от вашей защиты. Тем не менее суд оставил меня вашим официальным защитником, повышая голос, проговорил Тейхерт. И в интересах дела я требую... Напрасно вы раздражаетесь, доктор, спокойно прервал его Димитров. Уже самый факт, что вы национал-социалист... «Исключает для меня возможность доверять вам судьбу такого важного дела, как защита моей партии от клеветы?» «Вы даже здесь не можете отказаться от пропаганды!» Тейхерт смял окурок. «Она приведет вас на эшифот! Посмотрите, как отлично идет защита доктора Зака!» «Она стоит Торглеру чести коммуниста, но сохранит ему голову!» «Недорого стоит!» голова купленная таким унижением, как защита национал-социалиста. Тейхерт хотел что-то сказать, но внезапно резко повернулся на каблуках и вышел. Полы его мантии взлетели, как крылья большой черной птицы. На мгновение сквозь отворенную дверь из зала заседания ворвалась струя яркого света и гул голосов. Сегодня на Лейпцигской сессии 4 уголовного сената Имперского суда Третьего Рейха был, что называется, большой день. На утреннем заседании произошла бурная схватка между Димитровым и министром пропаганды Геббельсом. После перерыва предстоял допрос свидетеля обвинения Карнаве. Затем ожидалось выступление Геринга. Зал возбужденно жужжал. Приехавший сегодня в Лейпциг Роу, сидел на местах прессы. Он был тут не для того, чтобы освещать процесс. Его газета вполне могла удовлетвориться материалами агентств. Роу предстояло по ходу процесса наметить план убийства Димитрова. Роу неохотно, односложно отвечал на вопросы и замечания знакомых журналистов и хмуро оглядывал зал». Большая часть скамей была черно коричневая фигур штурмовиков и эсэсовцев. Меньшая часть была заполнена людьми в штатских костюмах. Роу знал, что среди этой публики могли быть сочувствующие подсудимым, может быть, даже были скрывающиеся коммунисты. Но взгляд Роу одинаково равнодушно пробегал по всем лицам. К гитлеровцам он относился так, как англичанин, любитель собак, мог относиться к нечистоплотным, дурно дрессированным псам, которых приходится спускать с цепи, не с тем, что они могут запакостить сад коммунистов и всех, кто с ними Роу ненавидел. Они были угрозой всему привычному, на чем зиждилось благополучие его собственного английского мира. С таким же спокойным равнодушием, как на всякого другого в зале, Роу смотрел и на Геринга, сидевшего в первом ряду и оживленно разговаривавшего с начальником прусской тайной полиции Дильсом. Безобразную тушу министра, занявшего сразу два стула своим непомерно широким задом, англичанин рассматривал как лошадь перед скачками или свинью на выставке. Ему не внушало доверия эта груда мяса, некрасиво упакованного в тесный френч. Может быть, Геринг и годился для схватки с Торглером, лицо которого было таким бесцветным, что этого человека можно было принять за посаженного на стул мертвеца. Но, по-видимому, тут и не требовалось схватки. Зорроу невольно обращался к Димитрову. Этот темноволосый богатырь с необыкновенно живым и привлекательным лицом был олицетворением жизненной силы и бодрости духа. В его умных, глубоко сидящих глазах Можно было ясно прочесть то выражение презрения, когда он взглядывал на Торглера, то жаркую ненависть, когда ему случалось повернуться к Герингу и почти нескрываемую насмешку при взгляде на членов суда. Роу отметил появление в зале трех генералов. Один был высок, худ и сет, другой — мал, щупл и востронос, третий — круглоголов и краснолиц». Все трое были затянуты в одинаково узкие серо-зеленые мундиры. У всех троих одинаково поблескивали в глазу монокли. «Значит, армия неравнодушна к тому, что здесь происходит», — подумал Роу. «Да. Армия, представленная здесь с тремя приехавшими в Лейпциг генералами, фон Гауссом, фон Шверером и Прустом, не могла оставаться равнодушной к происходящему. Процесс был публичным экзаменом для гитлеровской команды, выдвинутой хозяевами на авансцену истории, как шайка головореза, в котором нечего было терять в случае поражения. Верно оценив интерес командования Рейхсхвера к процессу, Роу угадал и причину того, что генералы появились в зале суда именно сегодня. Геринг был не только офицером, но и доверенным лицом двух основных акционеров национал-социализма, тяжелой промышленности и Рейхсвера. Генералы хотели видеть, как будет себя вести их приказчик из коричневой шайки. Наблюдая за генералами, Роу пропустил начало допроса свидетеля обвинения Карнаве, которого прокурор представил суду как бывшего коммуниста, готового раскрыть тайные замыслы германской компартии. Когда Роу взглянул на свидетеля, он с первого взгляда понял, что дела того плохи. Вопросы задавал Димитров. «Свидетель? Национал-социалистский депутат Рейхстага?» Корнаве заносчиво поднял голову. «Да!» «Был ли свидетель убежден, услышав о пожаре Рейхстага?» «Продолжал Димитров, что поджог организован именно коммунистической партией» — Безусловно, — сказал Карнаве. — Я был убежден. и сдела известно, что свидетель пошел из Рейхстага в ресторан Байернхоф, оттуда в кафе «Фатерланд», потом в Министерство внутренних дел и, наконец, в полицей-президиум. — Да. — В каком из этих мест свидетель пришел к убеждению, что поджог совершён коммунистами? — насмешливо спросил Димитров. «Я отвожу этот вопрос», — поспешно сказал председатель. «Хорошо. Пусть тогда свидетель скажет, заметил ли он в одном из этих четырех мест признаки того, что коммунисты готовят вооруженное восстание». «Когда коммунисты подготавляют вооруженное восстание, то заметить этого нельзя», — сказал Карнаве. «Какое именно восстание, подготовленное коммунистами, свидетель имеет в виду?» Корнаве растерянно взглянул на прокурора. Тот бросил взгляд на председателя суда. Председатель протянул палец в сторону Димитрова. «Этот вопрос не относится к делу». «А, по-моему, относится», — настойчиво проговорил Димитров. «Димитров, предупреждаю вас еще раз. Вы не должны так разговаривать с судом. Вы заставите меня снова удалить вас с заседания». Это было бы очень печально, господин председатель. Для вас больше, чем для нас. Охотно верю, господин председатель. Допрос ренегата Карнаве без меня прошел бы значительно глаже. Председатель стукнул рукой по столу. Перед вами депутат Рейхстага. Пусть господин так называемый депутат ответит на вопрос. Не была ли группа Кац Карнаве... В 1925 году постановлением Коммунистического интернационала изгнана из Коммунистической партии как враждебная, ведущая подрывную троскиско-анархистскую работу, как группа, в которой оказались преступные элементы. Председатель снова поднял руку, но Димитров, опережая его, крикнул «Не были ли члены группы Кацкарнавы изгнаны как провокаторы, и агенты политической полиции, уже тогда действовавшей против Коммунистической партии Германии...» Председатель тоже повысил голос до крика. «Димитров, я предупреждаю вас. Здесь недопустимы политические диспуты между вами и свидетелями. Вы можете только задавать вопросы. Садитесь». «Я имею вопрос». «Я освобождаю свидетеля от ваших вопросов. Господин депутат, вы свободны». «Неслыханно!» — протестующий воскликнул Димитров. «Довольно? Или вас выведут?» Димитров опустился на свое место. В зале наступила тишина. Словно испытывая терпение присутствующих, председатель оглядел зал. Отчетливо послышался скрип сапог переминающегося с ноги на ногу полицейского, стоявшего за спиной у Димитрова. Председатель бросил в его сторону сердитый взгляд и торжественно провозгласил «Свидетель господин рейхсминистр Геринг!» Еще прежде чем затих голос председателя, Геринг сорвался с места, с грохотом оттолкнув стулья, и, выпитив живот с заложенными за спину руками, с высоковскинутым подбородком пошел к столу суда. Он ступал так тяжело, что вздрагивали не только его жирные щеки, но и чернильницы на столах секретарей. Почтительно привстав, председатель задал Герингу положенное ритуалом предварительные вопросы. В этот момент внимание Роу было отвлечено служителем шепнувшим ему на ухо. «Вас вызывает по телефону Лондон». Роу с досадой вышел. Когда он вернулся в зал, Геринг стоял перед судейским столом, широко расставив ноги. Лакированные краги делали их похожими на чугунные тумбы. Уперев пухлые кулаки в бока, стараясь изобразить на лице насмешливую улыбку, он из-под лобья смотрел на Димитрова, который спокойным... ровным голосом задавал ему вопросы. «Известно ли господину министру, что трое полицейских чиновников, арестовавших Ван дер Люббе, выдаваемого здесь за коммуниста, не обнаружили у него партийного билета?» «Известно!» — рявкнул Геринг. «Откуда же взялось официальное сообщение господина министра о том, что у Ван был отобран партийный билет?» Я так предполагал. И на основании этого предположения сделали вывод, что имеете дело с коммунистом? Это мое дело, что я предполагал и чего я не предполагал. Здесь суд, господин министр, спокойно заметил Димитров. Здесь суд, но в этом суде прокурор не вы, огрузнулся Геринг. Тем не менее, вы должны ответить на мой вопрос. — Вопросы задавайте, обращаясь ко мне, — сердито остановил Димитрова председатель. — А я буду решать, должен ли свидетель отвечать на них. — Так мы не скоро доберемся до истины, — с усмешкой сказал Димитров. — Что это? — нахмурился председатель. — Оскорбление суда? Мне показалось, что это... «Усложнит процедуру». «В таком случае будьте точнее в ваших выражениях». Председатель виновато взглянул на Геринга и, словно сомневаясь, имеет ли он право это сделать, нерешительно сказал Димитрову «Задавайте вопросы, только вежливо, пожалуйста». Димитров насмешливо поклонился председателю и обернулся к Герингу. Что сделал господин министр внутренних дел, несущий ответственность за действия полиции, чтобы 28 и 29 февраля выяснить все возможные версии поджога Рейхстага и прежде всего пойти по следам Вандерлюбе, исчезнувшего в полицейской ночлежке Генигсдорфа? «Я министр, а не сыщик. Я не бегаю по следам поджигателей». прорычал Геринг. «Но разве ваше заключение, что именно коммунисты, а не кто иной, являются поджигателями, не определило для полиции весь ход расследования? Не оно ли отвело полицию от других истинных следов?» Не давая ему договорить, Геринг крикнул. «Повторяю, я не чиновник уголовной полиции, ответственный министр!» «Меня не могут интересовать личности поджигателей. Мне было важно установить, какая партия отвечает за поджог». «И вы установили?» «Да. Поджог Рейхстага — это политическое преступление. Я убежден, что преступников надо искать именно в вашей партии...» Горас Геринга становился все более хриплым. Потрясая кулаком в сторону Димитрова, он кричал... «Вашу партию нужно уничтожить, и если мне удалось повлиять на следственные органы в этом отношении, то я рад. Они нашли вас!» Он умолк, тяжело дыша, и отер платком вспотевшее лицо. Димитров все тем же ровным голосом спросил, «Известно ли господину министру, что это партия, которую, так сказать, надо уничтожить?» господствует на шестой части земного шара, а именно в Советском Союзе. «Мы уничтожим ее и здесь, и везде!» Начал было Геринг, но на этот раз и Димитров повысил голос. «Известно ли господину министру, что Германия поддерживает Советским Союзом дипломатические, политические и экономические отношения? Что благодаря заказам Советского Союза «Миллионы немецких рабочих имеют работу и хлеб!» Председатель перегнулся через стол, стараясь перекричать обоих. «Димитров, я запрещаю вам вести здесь коммунистическую пропаганду!» «Но ведь господин Геринг вёл же здесь национал-социалистическую пропаганду!» «Вы не в стране большевиков!» заорал Геринг угрожающе продвигаясь к скамье подсудимых. Большевистское мировоззрение господствует в Советском Союзе, в величайшей и наилучшей стране мира. Замолчите, крикнул председатель. Это мировоззрение имеет и здесь, в Германии, миллионы приверженцев, в лице наилучших сынов немецкого народа. Геринг поднял над головой кулаки и, потрясая ими, истерически завизжал. «Я не желаю вас слушать! Я пришел сюда не для того, чтобы вы допрашивали меня как судья! Судья не вы, а я! Вы в моих глазах преступник, которому место на плахе!» Его голос сорвался и перешел в плохо разборчивый хрип. Он покачнулся. Служитель подскочил к нему со стулом, но Геринг отшвырнул стул Ударом ноги председатель, стараясь перекричать шум, поднявшийся на скамьях, крикнул Димитрову, «Ни слова больше, Димитров!» «У меня есть еще вопрос!» «Я лишаю вас слова! Замолчите! Садитесь!» «У меня есть вопрос!» — настойчиво повторил Димитров. Геринг с усилием всем корпусом повернулся к председателю и, и то нам приказа бросил «Уберите его отсюда!» Председатель тотчас приказал полицейским «Уведите его!» и крикнул вслед Димитрову, которого полицейские под руки выводили из зала. «Я исключаю вас на следующее заседание!» Прежде чем Димитров исчез за дверью, Геринг шагнул в его сторону и, потрясая кулаком, завопил во всю глотку. «Берегитесь! Я расправлюсь с вами, как только вы выйдете из зала суда!» И пошел к выходу, пошатываясь, выставив вперед руки, слепой от бешенства. Роу посмотрел на сидевших напротив него генералов. Он видел, как они поднялись все одновременно и вышли. Глядя на их туго обтянутые серо зелёным сукном спины, он думал о своем. о том, что, судя по всему, секретной британской службе придется прийти на помощь нацистам. Ему было уже совершенно ясно, как не хочется нацистским юристам осудить Димитрова и в его лице коммунистическую партию, они не в силах это сделать. Дальнейший ход процесса терял для Роу практический интерес. Он тоже поднялся и покинул зал следом за генералами, Поэтому он только из газет узнал о том, что происходило в заключительном заседании, когда Димитрову было предоставлено последнее слово. «Я защищаю себя самого, как обвиняемый коммунист. Я защищаю свою собственную коммунистическую революционную честь. Я защищаю смысл и содержание моей жизни». Верно, что для меня, как коммуниста, высшим законом является программа коммунистического интернационала, высшим судом контрольная комиссия коммунистического интернационала. Но для меня, как обвиняемого... И этот Верховный суд есть инстанция, к которой следует относиться со всей серьезностью не только потому, что он состоит из судей особой квалификации. В это время председатель пытается поднять голос. «Послушайте, Димитров!» Но Димитров не обращает на него внимания. Но и потому, что этот суд может в окончательной форме приговорить к высшей мере наказания. Я отношусь к суду серьезно, но это не значит, что я намерен оставлять без возражения то, что тут говорилось. Меня всячески поносила печать. Это для меня безразлично. Но в связи со мной и болгарский народ называли «диким» и «варварским». Меня называли темным балканским субъектом, диким болгарином. Верно, что болгарский фашизм является диким и варварским, но болгарский народ, который 500 лет жил под иноземным игом, не утратив своего языка и национальности, наш рабочий класс и крестьянство, которые боролись и борются против болгарского фашизма за коммунизм, такой народ не является варварским и диким. «Дикие варвары в Болгарии, только фашисты». Тут голос Димитрова звучит сарказмом. «Но я спрашиваю вас, господин председатель, в какой стране фашисты не варвары и не дикари?» Речь обвиняемого с каждой фразой, звучащая «все неотразимее», как речь беспощадного обвинителя фашизма, продолжается. Каждые пять минут председатель прерывает его возгласами, то просительными, то угрожающими. То и дело слышится «Димитров, я запрещаю об этом говорить». «Димитров» — это выходит за круг обсуждений, «Димитров» — это пропаганда. Но Димитров даже не оборачивается на возгласы председателя. Его голос становится еще громче и страстней». Председатель в крайнем возбуждении оттирает вспотевшее лицо, комкает платок и хрипло выкрикивает «Я запрещаю подобные выпады!» Но ответом служит гневное движение рукой, словно не ему, а Дмитрову принадлежит тут право давать слово или лишать его. Я хочу еще процитировать стихотворение величайшего поэта Германии Гёте. Впору ум готовь же свой. На веслах великих счастья Чашам редко дан покой. Должен ты иль подыматься, Или долу опускаться. Властвуй или покоряйся, С торжеством или с горем знайся, Тяжким молотом взвивайся, Или на ковальней стой. Да, кто не хочет быть на ковальней, Должен стать молотом. Эту истину германский рабочий класс в целом не понял ни в 1918 году, ни в 1923, ни 20 июня 1932, ни в январе 1933. Председатель вскакивает. Димитров, последнее предупреждение. Напрасно. Димитров уже не дает ему сесть до конца заседания. Виноваты в этом социал-демократические вожди. Вельсы, Зеверинги, Брауны, Лейпорты, Гроссманы. Но теперь, конечно, германские рабочие смогут это понять. Председатель предостерегающе поднимает руку, но Димитров еще не кончил. Он наносит последний удар. В 17 веке, Основатель научной физики Галилео Галилей предстал перед строгим судом Инквизиции, который должен был приговорить его как еретика к смерти. Он с глубоким убеждением и решимостью воскликнул «А все-таки она вертится!» И это научное положение стало позднее достоянием всего человечества. Председатель поспешно собрал бумаги и сделал полуоборот, намереваясь уйти. За ним поднялись все члены суда — Но тут голос Димитрова зазвучал таким поистине глубоким убеждением и решимостью, что все они остановились. Мы, коммунисты, можем сейчас не менее решительно, чем старик Галилей, сказать, и все-таки она вертится. Колесо истории вертится, движется вперед в сторону Советской Европы, в сторону Всемирного Союза Советских Республик. И это колесо, подгоняемое пролетариатом под руководством коммунистического интернационала, не удастся остановить ни истребительными мероприятиями, ни каторжными переговорами, ни смертными казнями. Оно вертится и будет вертеться до окончательной победы коммунизма». Председатель трясущимися губами испуганно пробормотал. «Боже мой! Мы слушаем его, стоя!»